Глава вторая. Превозмогая в ужасной битве против пней, Алиса, у которой всё болело, смогла уснуть только к утру. После короткого сна Алиса сейчас завтракает вместе с Юджем. Алиса, как себя чувствуешь? Алиса, чувствую себя просто отлично. Значит, всё хорошо. Алиса, когда я и Катаруби валили гоблинов, мы тоже чувствовали боли, а затем мы становились сильнее. А как у тебя, Алиса? «А? Ну? Эй! Ой, лиса не знает...» После вопроса Юджи, насчёт того возросла ли её физическая сила, она сидя на стуле с криком «Эй!» Попыталась поднять обеденный стол, её ручки затряслись, но большой стол, предназначенный для четырёх человек, только слегка дёрнулся. И вообще, если бы ей удалось его сдвинуть с места, то тарелки, которые сейчас на нём, могли бы свалиться. Алиса, не будь такой нетерпеливой, как бы хотела сказать Катара Алисе, гавкнув один раз. Ой, прости, Алиса поспешно извинилась. Интересно, скажи Алиса, а ты слышишь что-то обо всём этом? Хм, Алиса не знает. Алиса думает, что это следует уточнить у торговца, когда он приедет в следующий раз. Это верно. Если что-то не понимаешь, то надо у кого-нибудь спросить. Вот только это иногда может быть опасно. Мне, конечно, интересно, но лучше держать всё это в секрете. Когда Юджи учил Алису, она всегда ей говорит: "Спрашивай, если тебе что-то непонятно". Алиса хорошо это запомнила. Поэтому и предложила задать вопрос Торговсу Кевино. "Но, ну, думаю, не стоит мне этого спрашивать", тихо прошептал Юджи. "Похоже, дают о себе знать поучения людей с форума". Подожму это всё на потом. Хорошо, Алиса, давай проверим, увеличилась ли твоя сила или нет. Пойдёмся, а ты протестируем это. Да, и я хочу кое-что протестировать. Так, Алиса, подожди секунду. И он вышел на улицу вместе с Катарой и Алисой, а затем, сказав эти слова, направился к гаражу. В руках у него были ключи от машинки, которую часто использовала его мать. Да, прошлой ночью, когда он сидел рядом с Алисой, которая никак не могла уснуть, Юджи наконец-то вспомнил. Если пни нельзя выкорчёвывать с помощью человеческой силы, то почему бы не использовать машину? И он же открыл гаражную дверь, сел на водительское сиденье, повернул ключ. Двигатель не завёлся. Удивлённый, он повернул ключ ещё раз. Всё равно тишина, даже ни звука, который бы показал, что двигатель пытается завестись. Аккумулятор разрядился, учитывая, что он постоял тут больше года, это и понятно. Если бы он был в Японии, то Южи мог бы спокойно решить проблему, вызвав эвакуатор и отправив её в ремонт, купив новую машину или новый аккумулятор. Но он же сейчас в другом мире. Даже если сделать заказ на Амазоне, доставку в другой мир не осуществляют. Он ничего не мог поделать, кроме как корить себя за то, что пренебрегал техосмотром двигателя. Бесполезно. Чёрт, чёрт. Юджи с разочарованием положил голову на руль. "Ладно, Лиса, в этот раз попробуем использовать магию". После того, как он сумел собраться, Юджи вернулся к Лисе и Катаро, которые играли в саду, и затем они последовали через калитку на открытую обость с южной стороны. Хотя они и пытались оценить увеличение физических показателей в саду, Юджи так и не смог понять, Увеличились ли они или нет? Это не странно, поскольку у Юджи с Катаро увеличение не было очень сильным. А Алиса была ещё маленькой. Сложно было понять, она стала сильнее от того, что подняла уровень, или от того, что просто подросла. Юджи смотрит на Алису, которая бегает и прыгает вокруг. Алиса такая милая, как бы читается по его отстойной улыбке. Увидев эту улыбку, Катаро вздохнула, как бы говоря... Уф, молодец, Надежда, что это было проявление родительских чувств. Начнём с огненной магии сегодня. Алиса, можешь ты её направить на тот пень? Да, Алиса всё поняла. Алиса постарается. Итак, огонь горячий и большой. Появись. Как и вчера, Алиса подняла обе руки со звуком: "Хей!", вытянула их перед собой. Те же слова, те же движения. Но вот только появившийся огненный шар. Стал явно больше. И тут же всыпался в ведро наполненное водой, который держал в руках. Шерф взорвался. Когда огонь исчез, всё, что осталось это пень, правда, слегка подпалённый. Похоже, в нём оставалось ещё много воды, поэтому он не сгорел. Сила магии, похоже, слегка увеличилась. Но вот спалить его не получилось. А что если оставить его здесь и затем протестировать снова осенью или зимой? Ну нет, если огонь распространится, то это будет опасно. Смотря на пень, Юджи продолжает свой монолог. Алиса смотрит на Юджи блестящими глазами. "Эй, соберись", как бы сказала Катару, "ну, Юджи, ногой". Ох, Алиса просто поражает. Магия Алисы стала ещё удивительней. Йоджи потрепал Алису по голове. «Ну, Йоджи, хватит!» Хотя Алиса пытается увернуться, но на её лице довольная улыбка. Как же хорошо, что Катару заметила, что маленькой девочке требуется поощрение. «Почается, хоть магия Алисы стала сильнее, но её всё ещё недостаточно, чтобы справиться с пнём». «Братик Йоджи, ты хочешь вытащить пень?» Может тогда Алиса попробует магию земли? Покачивая головой, спросила Алиса у Юджи. "Да, Юджи совсем забыл об этом. Поскольку Алиса использовала магию земли только чтобы кидать камни, но она может её использовать и по-другому". "Ох, точно. Алиса же использовала эту магию, чтобы кидать камни. Может, попробуем? Будет достаточно, если ты его немного ослабишь, чтобы я спокойно мог его вытащить". «Алиса, можешь ты немного приподнять пень, не трогая землю? Только немного, хорошо?» «Поняла!» Радостно сказав это, Алиса задумалась, говоря... «М-м-м...» mm -hmm. «Если не получается, ничего страшного!» Как бы говорила Катару, смотря с беспокойством на Алису. «Хорошо, господин земля, пожалуйста, опустись чуть-чуть!» Алиса побежала к пню, а затем со звуком... «Эй!» Она ударила дошками по земле. Земля, на которую Алиса положила руки, издала слабый звук, а затем обувь вокруг неё в диаметре 2 м опустилась вниз на метра. При этом пень не сдвинулся с места. Дыра не такая уж глубокая, но поскольку земля опустилась вниз, то все корни оказались наружу. О, удивительно, просто удивительно, Алиса. И он же подошёл к пню и взяв в руки топор, Начал рубить корни. После того, как он прошёл по кругу, я срубил все корни, которые увидел. Он наконец-то взялся за сам пень. Юджи положил свои руки на пень и потянуло его со всех своих сил. Затем присел и использовал мышцы своих ног и спины, чтобы поднять пень вверх. Поскольку корни больше не мешали ему, единственное, что могло помешать ему, это вес пня. Ох! Я могу его поднять. Алиса, ты лучшая, просто самая лучшая. Ура! Ура! Прибегали вокруг Алисы и Юдже в каком-то неведомом им самим танце. Боже мой, что за дети? Катара просто наблюдала за ними, но её хвост подрагивал. Похоже, ей тоже захотелось к ним присоединиться. Может быть, у неё просто кончилось терпение, поскольку она бросилась к ним и стала бегать вокруг. Живая тоже поучаствовать в празднике, ведь который тоже член семьи. Отлично. Если так пойдёт и дальше, то мы сможем расчистить эту землю. Радостный голос Юджи разнёсся по лесу.